Глава 20. После ухода Люци Гирин не вернулся в палатку, спать не хотелось. К тому же разговор с оборотнем заново пробудил его тревогу за свою судьбу, поселив вместе с тем и некие новые надежды. Он решил встретить восход солнца. Ему пришло в голову, что может быть это вообще последний восход, который ему доведется увидеть в своей жизни. Шаровое скопление быстро клонилось к горизонту, Молочный свет, заливавший все вокруг, блек и тускнел, постепенно сливаясь со светом бушующего неба. Темнело. Выцветали краски. И когда звездное скопление окончательно зашло, сумерки превратились в ночь. В странную лунную ночь без луны и теней, полную вездесущего звездного света. Пламя свечей раев стало истончаться, исчезать, а вместе с этим затихал и молочный звон. И уже трудно было разобрать, звенит ли эта ночь или просто шумит в ушах, настороженных и ловящих всякий звук. Невдалеке пронеслось стадо животных, длинное, аморфное скопление стелющихся над травой и почти неслышных теней. За рекой хрипло и трубно, точно готовящийся к отходу теплоход, заревел какой-то зверь. Стало прохладнее. Александр сложил костер, но зажигать огня не стал, передумал. Просто присел рядом на поваленный древесный ствол. Когда он укладывал хворост, то ощутил его сырость. влажная от росы была и древесная кора. Потянул лениво ветерок. На некоторые из его порывов недовольным кожистым шорохом откликнулась листва над головой. Пейзаж почти неощутимо менялся, становясь все более выцветшим, как бы прозрачным. Александр не сразу понял, в чем дело, а когда понял, оглянулся. За его спиной занималась холодная зеленая заря, а он ее ждал в той же стороне, где зашло звездное скопление. Заря торопливо разгоралась, светлело небо, одна за другой гасли звезды, а самые крупные теряли свою игривость, превращаясь в сонные светлые точки. Разгораясь, заря не теплела, не наливалась золотом и медью, а как бы накалялась, приобретая пронзительный голубой цвет. Еще несколько мгновений, и над горизонтом показался быстро растущий сегмент ярко-синего солнца, голубевшего по мере своего подъема. Когда его лучи начали жалить и колоть глаза, Гирин отвернулся. Странно было окрест. Света много, но этот свет не радовал, он был мрачным, словно неживым. Все красное оказалось коричневым. Золотистая вчера трава стала грязно-белой, фиолетовые стволы выглядели совершенно черными, а зеленые тона попросту исчезли, превратившись в синеватые. Мир наполнялся тревожным ожиданием и страхом. Ощущение тревоги было знакомым, и, покопавшись в память, Александр понял, в чем дело. Нечто подобное он испытывал во время солнечного затмения, когда от дневного светила остался лишь узенький серпик – и мир вот-вот был готов окунуться в неожиданную и нелепую темноту. Понял и улыбнулся. Ему стало легче. Понимание всегда снимает какой-то груз с души. Александр достал зажигалку, оставленную ему диной, и гудящим языком плазмы в нескольких местах, чтобы быстрее разгорелся, запалил костер. Влажноватый хворост сначала горел неохотно, с шипением и треском, а потом разом дружно запылал. И все волшебно изменилось. Потеплело. Ствол дерева стал фиолетовым, грязная трава заиграла золотом, а листва над головой вспыхнула алым огнем, контрастно высвечиваясь на фоне густо-синего неба. Обернувшись на звук шагов, Александр увидел подходящую Дину. За ней, по росистой траве, тянулась ровная цепочка темных следов. В ее серебряных глазах играли теплые отцветы костра. И поначалу Александру показалось, что она улыбается. Но тут же он понял, что это лишь показалось. «Доброе утро, Саша». «Здравствуй. Только доброе ли?» «Не очень». Дина опустилась рядом на древесный ствол. Лицо ее было не то чтобы печальным или расстроенным, но рассеянным, отрешенным. Точно она все решала и никак не могла решить сложную задачу. Александр занялся костром. Разгреб угли. Подбросил топливо и попросил негромко. «Не томите». Дина, оценивающий, взглянула на него. «Есть один вариант возвращения, но рискованный». Александр улыбнулся. К риску он был готов. Давно настроился на него. Дина не ответила на его улыбку. «Слишком рискованный». «А нельзя ли поподробнее?» Спросил Александр после паузы. «Нельзя». Могу лишь сказать, что все будет зависеть от вас самого. Но во вторичной отдаче случайности избежать невозможно. В целом вероятность успеха оценивается как один к десяти». Александр присвистнул. «Какой же это риск? Смертоубийство. Примерно то же самое, что вынув из снаряженного барабана Нагана один патрон, слепую покрутить его, а потом выстрелить себе в сердце». «Не густо», – вслух сказал он снова занявшись костром. Хотя заниматься им сейчас не было ровно никакой необходимости. Теперь Александр не сомневался, что надо рассказать Дине о предложении Люции и посоветоваться. Кто его знает? Может быть, с помощью поимки красного журавля и действительно все можно решить гораздо проще. Александр не знал, с чего начать и довольно неуклюже с принужденной улыбкой проговорил. «А у меня был гость». «Знаю, Саша». — поморщилась Дина. — Я все знаю. Александр удивленно взглянул на нее, но это удивление длилось всего секунду. Он вспомнил, кто она и как многое ей доступно. — И о красных журавлях знаете. — И о красных журавлях. Вот теперь, только теперь у Александра заныло сердце, и противный холодок тревоги сразу отяжелил тело. — И что вы мне скажете? Скажу, что Люци можно доверять. Я навела о нем справки. Это действительно искусный ловец Корсар. Авантюрист, пройдоха, но в делах честен. Без этого ему нельзя. Гирин пожал плечами. Высокие цивилизации, господство в космосе, телепортировки, и вдруг пройдоха и авантюрист. Александр недоверчиво взглянул на девушку. Как же так? Встречаются и у нас такие индивиды, которые не могут ужиться ни в своей коммуне, ни в других. А высокая техника предоставляет таким одиночкам разные широкие возможности. Тот же Люци делает по-своему полезное и нужное дело. Думаете, так уж легко отлавливать животных? Люци авантюрист, но в делах ему можно доверять. Сложнее обстоит дело с красными журавлями. Эти птицы находятся под нашей охраной и защитой. Дина замолчала. Может быть, обдумывала какие-то иные варианты телепортировки. Может быть, колебалась, решая в какой степени ей быть откровенной. О чем говорить и о чем умолчать. Может быть, просто ждала вопросов Гирина. Но Александр ни о чем не стал спрашивать. «Я понимаю», – негромко сказал он. «Если так, обойдемся без Люции и без красных журавлей». «Без красных журавлей?» переспросила Дина, провела ладонью по лицу и, отбросив какие-то свои невысказанные сомнения, лукаво улыбнулась, сразу превратившись из серьезной молодой женщины в девчонку, любящую поозорничать. «Нет, без журавлей нам не обойтись». «Что ж, вам виднее». После паузы согласился Александр. «Верно», – спокойно согласилась девушка. «Мне виднее». «Пистолет при вас?» Давайте его сюда, он вам не понадобится». Гирин передал ей оружие. Мельком оглядев пистолет, Дина небрежно швырнула его ко входу в палатку. Гирин протянул ей и красноносый патрончик. Но девушка сделала поспешный, отстраняющий жест. «Нет, оставьте на всякий случай». И улыбнулась в ответ на молчаливое недоумение Александра. «На счастье и на память обо мне». «Спасибо». Гирен не без удовольствия спрятал патрончик в карман. Авиаторы, как и люди других профессий, в которых случаи везения играют не последнюю роль, любят счастливые приметы. Все знают, что предрассудок. Но что из того? В рискованных делах цена любая мелочь, прибавляющая уверенность в себе. А теперь, Саша, внимательно меня выслушайте. Красного журавля поймать можно только в небе. Александр приглядывался к девушке, намеренно сделавший паузу. Ему показалось, что она шутит. «В небе?» «В небе, в полете. На земле это сделать невозможно. Ловцам доставались лишь мертвые журавли. Ни одного и никогда живого. Дело в том, что это электрические птицы». Видя, что Гирин не совсем понял ее, Дина пояснила. «На земле живут электрические скаты, самы» электрические угри, а красные журавли – электрические птицы. На клювах у них разрядники, они способны метать молнии. Мелких животных, вроде крылатых лягушек, эти разряды убивают. Человека один журавль, конечно, не убьет, но первым, самым сильным разрядом с ног свалит. Если хотите, это птицы-громовержцы. «Надо же, теперь я понимаю, почему они так строго охраняются». Дело не в этом, нетерпеливо с досадой прервал Дина. Но в чем объяснять не стало, а просто продолжил рассказ. Красные журавли отважны, дружны вплоть до самопожертвования, живут стаями, но разбиваются на пару и супружескую верность хранят до самой смерти. Строят очень удобные, можно сказать, многокомнатные гнезда. Попадая в безвыходное положение, насмерть поражают молнии самих себя. На земле И на земле, и в полете. Последним зарядом электричества, как воин, не желающий сдаваться в плен последней пулей. Но вы сказали, что в небе их можно поймать. Можно. Только в один определенный момент, когда птицы пересекают грозовое облако. Теперь вы понимаете, почему их отлов опасен. Гирин кивнул. Грозовое облако – настоящий ад. Ураганные порывы ветра во всех направлениях. Тяжелые ливневые капли дождя, град, грохот и блеск молний многокилометровой длины. Во избежание катастрофы вход в грозовые облака запрещен всем типам летательных аппаратов. И попав в грозу, экипаж должен сделать все возможное, чтобы покинуть опасный район скорейшим образом. И вот в таком аду Александр должен поймать легкокрылую птицу. А почему обязательно в облаке? Птицы впадают там в своеобразный транс, во время которого за счет грозового электричества подзаряжают свои аккумуляторы. Да-да, это строго установлено. Земные электрические рыбы располагают батареями, а красные журавли используют исключительно емкие аккумуляторы. Немало птиц гибнет во время грозовой подзарядки. Вся жизнь летающих громовержцев – сплошной риск. Чтобы жить, они должны буднично играть с самой смертью. «Это прекрасно, но это и ужасно». Лицо девушки было печальным. Гирин вдруг понял, что ему никак, но ну никак не хочется ловить зевсовых птиц. Было в этом лично для него нечто нехорошее, кощунственное. Сродни тому, что ударить женщину или сделать пакость товарищу, с которым летаешь в одной паре. В судьбе красных журавлей было что-то общее с судьбой летчиков, Особенно тех, кто ведет неустанный воздушный бой на переднем фронте научного прогресса. «А без красных журавлей никак нельзя обойтись», – осторожно спросил Александр. Секунду девушка смотрела на него, похоже, не совсем понимая, о чем он завел речь, а потом озорно улыбнулась. «Можно, но не нужно. Ваш путь домой через красных журавлей – самый короткий путь». «Да и вообще, ловить журавлей в небе, разве это не интересно?» Она понизила голос. «Люци хитер, но ведь и мы с вами, когда это нужно, можем стать хитрыми. Журавля мы и поймаем, но Люци его насовсем не отдадим». «Каким же образом?» «А это уже не ваша забота». Герин задумался. «Как это ни странно, а он был вовсе не против надуть лукавого оборотня». С полегчавшим сердцем он спросил: И что мы теперь будем делать? Завтракать, отдыхать и ждать. Как и земные перелетные птицы, красные журавли придерживаются определенных маршрутов. Один из них проходит прямо через лагерь. Около полудня птицы будут здесь. И Дина показала рукой на густо-синее небо, которое в одном месте было расплавлено и выжжено яростным голубым солнцем.